глава 21 в сознании овалева плохо и неуклюже осваивалась сама идея переговоров с немцами, захватившими часть донской республики мариуполь и таганрог они нарушили перемирие а мы с белым флагом недоумевал ковалёв а другого выхода у нас нет дорогой товарищ президент отвечал Джоникидзе расхаживая по кабинету председателя донского цика и гневно покусывая черный ус он только что говорил с москвой и получил совет вступить в официальные дипломатические распри с оккупантами дабы выиграть хоть какое-то время. Весь фронт нынче трещал по швам мобилизация врасной армии только начиналась каждая минута, приобретало несоразмерно большое значение. «С белым флагом!» — еще раз переспросил ковалёв «Разумеется! Иначе нас просто убьют по дороге!» Серго остановился посреди кабинета, по-кавалерийски расставив ноги в мягких сапогах и с прищуром смотрел на несговорчивого казака во френче шинельного сукна и рубахи-косоворотки. Надо будет говорить с генералами. Тут нужен особый такт и этикет. Немцы любители порядка. Будут даже на мелочи обращать внимание. Донская республика — суверенное государство, Виктор семёнович И по всему случаю закажем-ка свежие крахмалки. Ничего не поделаешь. Через час у подъезда гостиницы «Палас-отель» Их ждал вестовой с белым флагом. Постреливал выхлопом старенький, держащийся на заклепках, автомобиль, недавняя собственность табачного фабриканта Осмолова. Шофер зато был в кожаной фуражке и больших квадратных очках поверх козырька, похожей на покорителя воздушного океана летчика Уточкина. У подъезда же едва сели в машину, серргф вспомнил о дополнительной заботе велел до времени спрятать белый флаг и завернуть к зданию редакции И когда остановились перед новенькой лаковой вывеской наше знамя закурил взъерошил высокие кудри будто перед прыжком с высокого берега в воду и кивком пригласил коваева с собой хорошо что редактор на лицо громко сказал Серго, вместо приветствия распахивая знакомые двери. Редактор Френкель действительно стоял в приемной комнате и давал какой-то нагоняй-курьеру, выделенному из молодежной ячейки имени Третьего Интернационала. — Хорошо, что работа кипит, но зайдем, пожалуйста, к тебе в кабинет, Арон. В комнате редактора Орджоникидзе сказал без обиняков, — Мне доложили, что вы тут вздумали поместить редакционную статью или передовицу даже с собственной платформой по Брестскому миру? ковалёв смотрел на Френкеля. Небольшой человек в толстовке с накладными карманами во всю грудь снял пенсне с овальными стеклами и золотой цепочкой, как у Плеханова, и близоруко сощурился. Такой вид делал его как бы отъединенным от всего окружающего мира. — Брестский договор — это предательство, — твердо сказал Френкель, не глядя на Серго. — Мы выступили с этим на съезде, и мы до конца будем отстаивать свою позицию. Никто не имеет права ради тактических соображений предавать идею мировой революции. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Не нами сказано, тем более, когда речь идет о священной борьбе с врагами пролетариата. ковалёв поразился выдержке Френкеля, а еще более его словоблудию. За женоподобной внешностью, плаксивые губы, тонкая шея, при непомерно широком вороте толстовки, усталые выпуклые глаза, скрывался действительно бойцовский характер, умение звонким словцом ошарашить партнера и настоять на своем. Даже в том случае, когда на съезде его фракция оказалась в явном меньшинстве, а стоял перед ним, собственно, представитель ЦК, «Мы призываем к священной борьбе с врагами», — повторил Фрэнкель. «Это все фразы. Черт бы вас взял!» «Бумажные теоретики!» — закричал несдержанно Серго. «Фразы сопливых студентов и гимназистов, перепачканных чернилами, но помышляющих о большой крови. Романтика смерти им, видите ли, покоя не дает». Ударил кулаком по столу. Жить надо, бороться надо, а не прибегать к печатным заклинаниям фракционного толка Арон. Сейчас же снимай к чертовой матери свою передовицу, я тебе категорически приказываю. Где корректуры? Приказывать Серго мог. Френкелю был известен мандат за подписью Ленина, возлагавший на Джаникидзе чрезвычайные права. Принесли корректурные полосы одной из них Серго передал Ковалеву, в другую уставился сам, наскоро просматривая грязноватые оттиски ручного набора. Сердито дул в усы и крутил твердо посаженной головой. Ну вот, извольте видеть. Возьмемся все за оружие и будем биться до последней капли крови. Долой предательский Брестский мир. Кто это возьмется за оружие? Ваша фракция, что ли? Так вы, кроме карандаша и ручки... В общем, ты очумел, Арон. Вы все очумели, поддавшись на удочку Комкова, лидера чужой партии. Как не стыдно? Мнение товарища Троцкого, как известно, начал снова обороняться Френкель. Его птичьи глаза устало моргали, то покрываясь тонкой пленкой век, то открываясь и мертво без выражения, глядя на Ковалева. «Даже на заседании ЦК...» — Серго снова перебил его. «Слушай, у тебя тут есть подшивка правды с материалами седьмого съезда?» «Есть! но ну, так что ты мне крутишь мозги? Дай сию минуту газету!» Нашел глазами уже отмеченные кем-то красным карандашом столбцы и засмеялся глазами. «Вот!» Про перманентную революцию лучше помолчим, товарищ Арон. А вот это кто говорит? Это Ленин говорит. Для вас специально. я о вашем, братья, персонально. Акцент Кавказца все более обозначался при волнении, когда он прочитывал отмеченные строки. Что они говорят? Речь о вас, левых. Говорят?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 а я с точки зрения крестьянина. Ленин. Полное собрание сочинений, том 36, страница 22. Кто это говорил? Немедленно сними свою статью, и чтобы никаких воинственно-канцелярских воплей ни в одной строчке нашей газеты в дальнейшем. Это приказ. Арджоникидзе снова поднял голос. — Френкель побледнел, как будто он рисковал теперь не выполнить чью-то постороннюю воле, более страшную, чем воля чрезвычайного комиссара Юга России. «Я не сниму передовицу, ибо это наша платформа, платформа последовательных революционеров-интернационалистов». Стало тихо. Арженикидзе молча постоял около редакторского стола, раскрылившись в своей тужурке из мяятой кожи одетой на дальний выезд закурил пыхнул дымком затем обойдя угол стола мягко взял френкеля под локоть уходи из этого кабинета я отстраняю тебя от должности как не разоружившегося фракционера и путаника вы не подчинились большинству нашей партийной группы а потом и большинству на съезде советов. «Вы не понимаете основ демократии и простых приличий. Тут должен быть другой редактор». «Это самоуправство, товарищ Серго?» «Четко и собрано, — сказал Френкель. Ваш мандат велик, но он для низовых аппаратчиков и местных Советов. Внутри партии другие нормы?» «Ничего». — Внутри партии тоже преобладает здравый смысл, — спокойно сказал Джаникидзе. — Если ты не хочешь поступать как товарищ, я буду вынужден вызвать отряд, арестовать тебя и твою личную газету. Позови мне выпускающего метропанжи хотя бы. Позвали метропанжи. В кабинет вошел маленький, еще более низкорослый и щуплый, чем Френкель но головастый, всклокоченный наборщик, выпачканный свинцом и типографской краской, в огромных роговых очках на небольшом горбатом носу. Сразу показалось даже, что в кабинет въехали эти огромные, похожие на черный фаэтон, очки с массивными оглоблями, а потом уж стал заметен и человек под ними, с отливающим глянцем кудрями. «Аврам!» «Гуманист!» — протянул он тонкую в запястье руку сначала Серго, а затем ковалёву «Гуманист? Это что, фамилия?» — отчасти оторопел чрезвычайный комиссар. «Хорошая представь фамилия. Это другое дело, когда такая фамилия. «Товарищ гуманист, я отстранил редактора за антигуманные вопли и ввиду его политической неблагонадежности. Газета не может служить фракционером, как ты понимаешь, как он понимает, как я понимаю. Так вот, под вашу ответственность, товарищ гуманист, приказываю, статью против Брестского мира снять, инструкцию о повстанческом комитете в тылу немцев убрать, занять газету исключительно мирными материалами, классовой пропагандой и упреждением всякого рода левых перегибов. Хлеборобов тоже не задевать, помня о нерушимом союзе рабочего и крестьянина. Отвечаете по всей строгости революционного времени. Вам ясно? аврааму гуманисту мало что было ясно. Он плохо знал русский разговорный язык, так как прибыл в Ростов-на-Дону всего три года назад с эвакуированным из Варшавы университетом. Он был бедный польский еврей, мелкий служащий, не готовый к русскому революционному размаху. Он искосы глянул на Френкеля, будто советуясь, как быть в данных обстоятельствах, и не лучше ли до времени уступить и подчиниться перед этим магнатам. Ведь не вечен же этот чрезвычайный комиссар. И что такое, в сущности, весь этот брестский мир, как не детская игрушка в сравнении с другими, неупоминаемыми в газете заботами? Или есть какой-то третий выход? Нет более воинственных людей, чем эти штатские, почему-то с усмешкой подумал ковалёв Вот бы посадить на коня этого гуманиста и посмотреть, как будут прыгать у него очки, даже на малой рысе. — Товарищ гуманист, с вас лично спросится за выход этого номера, — напомнил Серго. На лестнице откровенно засмеялся, качая кудрявой головой. — Какая хорошая прямо-таки восхитительная фамилия у этого наборщика, а, ковалёв Ты что молчишь, как неживой? — Все думаю, — сказал ковалёв сутуло двигаясь за неугомонным Серго. — Все думаю. Каких только людей нету на нашем родимом Дону. Республика, одним словом. Они выехали из города лишь к обеду. За станицей Чалтырь автомобиль, катившийся по степному проселку под белым флагом, обстреляли из ближней балки. Орджоникидзе приказал выше поднять древко над ветровым стеклом и сказал. Если немецкие заставы — полбеды. Но вот если гайдамаки или донцы — молодцы, тогда дело пропащее, и засмеялся. С донцами попробуем договориться, Бургму ковалёв ревниво прислушиваясь к интонации, с которой Серго упоминал своих противников. Донцы многие тут оказываются по темноте и убожеству мышления. «Не успели мы. Не все, не все. Хватает и образованных!» — возразил Серго. Шофер не жалел газа. Пролетели опасное место, подняв тучу пыли. Близ армянской пришлось сбавлять скорость. На дороге появился конный разъезд германской армии. Немцы-ланштурмисты на рослых битюгах, буланной масти, В болотно-зеленых коротких мундирах грубого сукна обступили открытый автомобили. Вестовой переводчик, сидевший рядом с шофером и державший парламентерский флаг, сказал на ломаном немецком языке, что делегации РСФСР и Донской Суверенной Советской Республики следует для переговоров в ближайший армейский штаб германских войск. «Штейн, ауф, альлес!» — приказал Ржиус и Ефрейтер, жесткими внимательно глядящими на делегатов глазами, и попытался объясниться по-русски. «О бискайт, вир будем а бискайт, умт алис делегат!» «Я протестую», — сказал Ржи задержав рукой за древко флага. «Мы парламентеры и граждане России» с которой Германия имеет мирный договор. Гражданин ковалёв представляет здесь суверенитет Донской Советской Республики, которая также находится в состоянии мира с Германией. Переводчик торопливо перетолковывал сказанное, но тщетно. Ближний ландштурмист снаружи открыл левую дверцу и вытащил за тужурку шофера, невзирая на его громадные очки и кожаной кепи Международной лиги воздухоплавателей. Ковалёв начал терять самообладание. Встал в машине во весь свой длинный рост, голова его пришлась в уровень с головой ефрейтора сидевшего на коне. Рявкнул с угрозой: "Ты что, мать твою? Никогда не слыхал, кто такие донские казаки? Мало вас под Луцком порубили колбасников". «Не понимаешь международного языка!» И протянул свой мандат на хорошей бумаге, изъятой у фабриканта Осмолова заодно с автомобилем. Огромный красный гриф на обрезе мандата взывал к пониманию Центральный Исполнительный Комитет Донской Советской Республики. Вестовой старательно перевел реплики Ковалева выделяя ругательство но обойтя упоминания о колбасе, а также и о городе Луцке, где отмечались активные действия казачьей конницы в момент брусиловского прорыва. — Донская республик? Это казаки? — с интересом спросил ефрейтор, глядя то на мандат, то на белый воротничок Ковалева, то на его грубое, почерневшее от гнева лицо. — Казаки? Но почему же они Совет? ковалёв мрачно играл кадыком, посмотрел сначала на немца, потом на своего переводчика. — Скажи ему, что своим дурацким вопросом он вмешивается во внутренние дела дружественной державы. Арджоникидзе заживал готовую сорваться с губ усмешку, взял Ковалева под руку для устойчивости в машине. — Осторожнее, товарищ президент. Черт их знает. Они все-таки понимают что-то по-русски. Этикет все же. — Бандиты, — сказал ковалёв угрюмо и сел на место. — Следовать форверс! — махнул рукой ефрейтор и тронул коня, давая машине дорогу к Армянской. Обыск продолжать он не посчитал возможным. Рослые откормленные битюги затрусили по обе стороны автомобиля, катившегося на малой скорости. У заставы последовала долгая процедура проверок, прежде чем принял их сухой, длинной под стать Ковалеву немец святыми генеральскими погонами. При нем был хороший переводчик из тавричан-колонистов, по виду учитель либо конторщик крупной экономии. От имени генерала переводчик принес формальные извинения за некоторую бестактность задержания депутации РСФСР в черте военных действий. Орженикидзе и Ковалев стоя выслушали дипломатические церемонии, затем Серго заявил хорошо поставленным голосом митингового оратора, нажимая особо на излюбленную в немецком языке букву «Р». По поручению правительства Российской Советской Федеративной Республики я заявляю решительный протест германскому командованию против неслыханного нарушения им Брестского договора о мире. Моё правительство желает иметь необходимые объяснения причин, по которым немецкие войска сочли возможным перейти границы союзной им Украины и занять русский город Таганрог. Ковалев повторил то же самое относительно нарушения кайзеровскими войсками границ Донской республики и присовокупил, что Донское казачество вместе со всем цивилизованным человечеством восприняло с удовлетворением мирный договор в Бресте, но в силу обстоятельств от него зависящих может в любую минуту встать на защиту целостности своей революционной республики со всей решительностью, на которую только способно Донское казачество. ковалёв говорил трудно с одышкой ярости. Черт бы его взял, этот этикет дипломатии вертелось в голове. Надумал Серго приодеть меня в галстук с крахмальным воротничком? Куда лучше было бы заявиться сюда с шашкой и при лампасах? Это для них было бы понятней. Генерал с натянутой миной и сонными безразличными глазами долго и пространно излагал соображения, по которым его войска оккупировали Таганрог. «Гетбанское правительство Украины, как союзник Германии», сказал генерал, «обратилось к могучему соседу за помощью в час общей тяжелой борьбы с революционной анархией и опасностью большевизма с Востока». Обратив замороженный взгляд в сторону Ковалева, этого дикого варвара в крахмальном воротничке, генерал начал с обращения Герр. Президент, и сам Виктор Семенович взмок от непривычных церемоний. Но смысл дальнейших слов говорил о полном небрежении с немецкой стороны как к договору с РСФСР, так и к суверенности Донской Республики. Разумеется, Таганрог и Ростов не лежат в границах гетманской Украины, растолковывал переводчик довода генерала. Но ввиду важного стратегического положения этих городов, армия Великой Германии вынуждена, сугубо временно, конечно, занять тот или иной город в целях укрепления безопасности как союзной Украины, так и собственных границ есть приказ в случае необходимости занять не только Таганрог, но и большевистский Ростов. Ковалев сник. Он не был внутренне готов к подобным переговорам, воспринимал все слишком непосредственно, всею болью души. Серго был куда более спокоен, даже ироничен. Но и он понимал, что цель ими не достигнута, Немцы попросту не хотят разговаривать с Красной Россией. Проводили их, впрочем, уже с необходимой вежливостью. И на границе сферы влияния немецких войск штабной офицер из Таганрога даже отдал на прощание честь. Парламентерский флаг свернули и засунули под сиденье автомобиля. — Ну что? — спросил Ковалев. — Плохо, — сказала Рженикидзе. — Придется, по-видимому воевать не только на дипломатическом фронте автомобиль мягко катил по извилистому пыльному проселку ковалёв свесил голову упираясь подбородком в свою больную грудь и вроде задремывал но жоникидзе не верил в его спокойствие толкнул в бок удержим ростов я сейчас о другом думал очнулся ковалёв И посмотрел по сторонам. Я о том, почему это вся Таврия у нас перенаселена немцами-колонистами. Какая цель была у русских царей, что они в такой массе запускали сюда переселенцев? Ведь для собственных крестьян земли не хватало. Что это была за политика? И кто, собственно, был колонистом, а кто колонизатором? Давние дела, усмехнулся Арджоникидзе. Теперь это не имеет ровным счетом никакого значения. Все нации, в конце концов, должны перемешаться. Она-то так, но это в отдаленном времени. А пока все перемешается, как говорите, казеровские солдаты идут по нашей земле, и на пути у них готовые переводчики, наводчики и всякие шпионы. Как-то не по душе мне эти давние дела. Переводчик слишком заинтересованно слушал Ковалева, а Сергов вздохнул и положил растопыренные пальцы на масластые колено соседа. Главное, ковалёв принципы. Вот, поглядишь, и в Германии грянет революция, пролетарская. И немцы-колонисты станут в силу общего закона немцами-интернационалистами. Да, кивнул ковалёв я эту политграмоту еще на каторге усвоил. Но иные частности сильно осложняют политическую линию, арифметику нашего мышления. А Ростов снова напомнил Серго. Дело плохое. Против своей внутренней контрреволюции у нас сил хватало. Но против немцев нужны пушки и сплошная линия обороны. Но если они пойдут на Ростов, будем воевать все же партизанскими средствами. Мы к этому привычны. — Понимаешь, какое дело, — сказал Орженикиц, — отбивать у немцев Ростов придется, скорее всего, не столько нам, сколько наркому чечерину и потери могут быть, соответственно, больше. Вот в чем заковыка. — Слава Богу, что Троцкий сдал полномочия наркома. Перестанет путать. — А кто такой Чичерин? Твердый человек. — Его выдвинул Ленин, — сказал Серго, — старый большевик. Троцкий, этот тоже вроде колониста на дороге, попал к нам. А куда путь держит, вряд ли скоро разберешься, вздохнул ковалёв Навредил и в сторону, а нам расхлебывать. В том и задача, — хмуро кивнул Серго, — в том и сложность, что в этом мире идет большая борьба, и границы ее при всем желании не окинешь взглядом. Но главное, повторяю, ковалёв принципы партии. Принципы большевизма.